Глава девятая. Техника ИСР. Пугающая, но эффективная. ИСР – это извинение, сочувствие и раскрытие. Это оригинальный и немного пугающий способ осадить психа. Я не рекомендую использовать его, если вы эмоционально неустойчивы или общаетесь с человеком, который открыто ненавидит вас и желает вам зла. Даже в благоприятных условиях метод ИСР нужно применять с большими предосторожностями. Считайте его эмоциональным аналогом пластичной взрывчатки. Невероятно взрывоопасный, но идеально подходящий для устранения препятствий. Моя пациентка Барбара, женщина средних лет, обратилась ко мне из-за семейных проблем. Ей казалось, что ее брак с Джеффом распадается. У их дочери, разведенной и достаточно безответственной, было трое собственных детей. Одна из них в свои 14 лет... Попала в психиатрическую клинику после попытки вскрыть себе вены. Барбара постоянно испытывала тревогу, что неудивительно, учитывая состояние всей семьи, но когда она пыталась говорить об этом с Джеффом, у которого были проблемы еще и на работе, она всякий раз впадала в истерику. Джефф был перегружен и поэтому отворачивался от жены, а не пытался ей помочь. Его безумие проявлялось иначе, он старался все контролировать, Был замкнутым и нечутким. Образовался замкнутый круг, но что было первым, курица или яйцо? Возможно, чрезмерная эмоциональность Барбары заставляла Джеффа уходить в себя. Или Барбара съезжала с катушек, потому что муж строил между ними стену. Вы вряд ли удивитесь, когда узнаете, что каждый из них просил меня исправить другого. Сначала ко мне пришла Барбара. На нашей первой встрече она не могла остановиться. Пока она говорила, я подумал про себя прямо сейчас, ей не нужны мои советы. Она хочет почувствовать, что кто-то ее понимает. Ведь когда другой человек разделяет ваши проблемы, обычно они перестают казаться невыносимыми. Мне было очевидно, что происходит с Джеффом и Барбарой. Когда все в жизни идет кувырком, вам совсем не хочется чувствовать себя одиноким. Большинству необходимо вербализировать свои тревоги, рассказать об этом тому, кто выслушает и позаботится, и после этого нередко происходит прорыв после срыва. Но при этом логически мыслящие или замкнутые люди часто отвечают на поток эмоций тем, что пытаются защитить себя, мысленно спрятаться в раковину или свернуться в клубок. Иногда им нужно время, чтобы все обдумать. А иногда стремительный натиск партнера заставляет их чувствовать себя практически избитым. Если такая ситуация повторяется вновь и вновь, все ее участники понемногу сходят с ума и при этом проигрывают. Эмоциональный человек думает, что его не слышат и не любят, после чего его тревожность перерастает в панику. Он ведет себя как тонущий, который изо всех сил бьет руками по воде, пытаясь привлечь внимание спасателей. Но партнер видит все иначе – становится в защитную позу или ведет себя презрительно, после чего спасти ситуацию становится очень сложно. Джефф и Барбара попали в замкнутый круг, из которого не находили выхода. Чем чаще Барбара плакала и кричала, тем больше Джефф отдалялся, и чем дальше он становился, тем агрессивнее вела себя Барбара. Из любящих друг друга людей они превратились в незнакомцев, живущих под одной крышей, и уже были готовы стать врагами. Такими были отношения между супругами, когда Барбара пришла ко мне на прием. Я сказал, что ей необходимо принять меры. Прямо сейчас вы с Джеффом находитесь в состоянии войны. Вам нужно разрядить ситуацию. Тогда я рассказал о технике ИСР. Во-первых, нужно извиниться. Когда отношения рушатся, лучшее, что можно сделать, сказать «я прошу прощения». Практически любое другое действие вызовет у вашего собеседника желание ударить в ответ или сбежать. Но добровольное извинение мгновенно меняет динамику, ведь люди очень редко так поступают. Я бы хотел, чтобы вы сказали Джеффу следующее. На сеансе или дома? Мне нужно извиниться перед тобой за то, что я постоянно делаю. Когда я расстроен, это провоцирует безумную часть меня, которая не в состоянии заткнуться. В такие моменты я не осознаю, что это бесит тебя и заставляет замыкаться в себе. Мне кажется, что ты отталкиваешь меня, а ты просто защищаешься. Спорю про себя, ты думаешь, опять она старая. Скорее всего, Джефф будет ошеломлен. Есть вероятность, что он начнет говорить гадкие вещи, потому что почувствует, что теряет контроль. Когда вы извинитесь без давления, грубости или жалостливого тона, вы получаете власть. Сохраняйте уверенность в себе и не позволяйте ему вас задеть. Затем я разъяснил второй шаг техники ИСР — сочувствие. Я предложил Барбаре сказать примерно следующее. Я попыталась встать на твое место и поняла, что для тебя важно все контролировать. Но сейчас ты не чувствуешь этой уверенности в себе ни на работе, ни в ситуации с нашей внучкой, ни в отношениях со мной. Ты ощущаешь угрозу. Я не знала, что это настолько неприятное чувство, и, честно говоря, не хотела бы знать. И за это я тоже прошу прощения. Я объяснил, что к этому моменту Джефф, вероятнее всего, не будет реагировать на ее слова, но он будет их воспринимать. Просто ему будет сложно сразу понять, что делать с этой новой Барбарой. И тогда придет время третьего этапа — раскрытия. Тогда наступит пора вытащить на поверхность самые темные мысли Джеффа о вас, возможно, даже те, которых он стыдится, — объяснял я. Если бы ей удалось снять с него груз этой ответственности, она бы, наконец, достучалась до своего мужа. Я попросил Барбару сказать следующее. И еще кое-что. Думаю, что в худшие моменты нашего брака ты не просто обижаешься на меня и хочешь, чтобы я перестала ныть. Наверное, иногда ты считаешь меня отталкивающей, отвратительной, ненавидишь меня и мечтаешь изменить прошлое, чтобы никогда на мне не жениться. — Готова поспорить, иногда тебе хочется подать на развод, но ты боишься связанный с этим суеты. Не удивляюсь, если узнаю, что ты желаешь, чтобы самолет, на котором я лечу в командировку, разбился, ведь тогда ты, наконец, освободишься от меня и не будешь чувствовать себя плохим парнем. Барбара остолбенела. — Эй, — сказала она, — это довольно тяжело. — Так и есть, — согласился я, — но все это правда. Я объяснил, что подобные чувства возникают почти в любом браке, в котором один из партнеров ощущает себя закрытым, а второй постоянно атакует. Если проговорить эти вещи вслух, исчезнет их чудовищность, а человек перестанет чувствовать стыд из-за своих мыслей. Я продолжил. Скорее всего, он ответит чем-то вроде «Эй, я не ненавижу тебя и не считаю чудовищем, как ты сказала, просто твое поведение выводит меня из себя, и да, ты не можешь остановиться, и меня это бесит, я просто хочу сбежать». Если все пройдет примерно так, празднуйте, война будет окончена, и вы оба останетесь в выигрыше. Барбара согласилась попробовать технику ИСР, придя ко мне на прием вместе с Джеффом. Мы с ней повторили три шага — извиниться, посочувствовать, раскрыться. После третьего раза она сказала, что ей нравится такой подход. — Наши отношения больше не кажутся мне такими безумными, наверное, их можно починить. — Отлично, — ответил я. — Переходим к практике. Все произошло ровно так, как я и предсказывал, только последнее слово осталось за Барбарой. После того, как она извинилась, выразила сочувствие и приняла тайные мысли Джеффа, он сказал, что очень ее уважает и ценит то, что она только что сделала. А потом Барбара добавила, вот почему я собираюсь работать над тем, чтобы не принимать необдуманных решений. «Я делаю это не только ради тебя, это нужно мне самой». Дела у Барбары с Джеффом пошли на лад, и это не совсем конец истории. Перестав быть врагами, они превратились в отличную команду. Им удалось восстановить отношения с дочерью и начать справляться с ее безумием. А при поддержке всей семьи их внучка вернула свою жизнь в нормальное русло. Техника ИСР – рискованная штука но в большинстве случаев этот риск окупается. Важно, что метод работает не только как крайняя мера, но и в менее острых ситуациях, чем у Джеффа и Барбары. Его можно использовать, чтобы справиться с любым видом бытового безумия, как дома, так и на работе. Вот как эта техника помогла моей приятельнице пережить напряженную ситуацию при общении с новыми соседями. Недавно я разговорился со своей подругой Мишель, которая вышла на пенсию и уехала в Теннесси, чтобы построить там лошадиную ферму. Ее всегда привлекала деревенская жизнь, но в то же время Мишель была резкой и прямой, как многие жители Лос-Анджелеса. И она постоянно раздражалась из-за своих соседей, Джонсонов, которые не держали лошадей и не очень-то жаловали их. Двое взрослых детей Джонсонов тоже были не в восторге, потому что они любили гонять по дороге, существенно превышая разрешенные законом 40 км в час, а из-за Мишель и ее лошади им часто приходилось резко менять траекторию движения. Кроме того... Джонсоны не слишком внимательно относились к уборке мусора, и в особенно ветренные дни металлические крышки от их баков оказывались на дорожках, где тренировались лошади, а острые края крышек резали животным ноги. Мишель попыталась поговорить с соседями, но они сначала проигнорировали ее просьбы, а затем встали в защитную позу. Ситуация ухудшилась, когда Мишель, привыкшая посплетничать в лос-анджелесских салонах красоты, обмолвилась о том, какие же неприятные люди эти Джонсоны. А в городке салон красоты был один, и весть об отношении Мишель к соседям быстро добралась до миссис Джонсон, которая, само собой, оскорбилась. Они попробовали обсудить ситуацию. Мишель сказала, что миссис Джонсон реагирует чересчур эмоционально. Как вы понимаете, положение дел это не улучшило. Мишель понимала, что зашла слишком далеко, но не знала, что делать. Она позвонила мне. Похоже, они и правда меня ненавидят. Они очень религиозные, но в этом году впервые я не нашла в своем ящике рождественскую открытку от них. «Хочешь все исправить?» – спросил я свою подругу. «Да, я на самом деле хочу этого, потому что такая напряженность расстраивает меня», – ответила Мишель, подумав. Я предложил ей технику ИСР. Во-первых, я попросил ее написать такое письмо и отправить его соседям. «Дорогие Джонсоны, в последнее время я много думала о проблемах в наших отношениях, пытаясь встать на ваше место и посмотреть на свое поведение и своих лошадей. Мне совсем не понравилось то, что я увидела. Если вы не против, я бы хотела прийти в удобное для всех вас время, чтобы извиниться, и, если вы согласитесь, предложить компенсацию. Если вы считаете, что прошлое не вернешь и делу не помочь, я с уважением отнесусь к вашему отказу, но я надеюсь, что этого не произойдет. Ваша понаехавшая из Лос-Анджелеса соседка Мишель. Джонсоны нехоти согласились на предложение Мишель. Когда все собрались в гостиной, она сказала ровно то, что я ей посоветовал. «Я хочу принести извинения за то, что сказала о вашей семье в салоне красоты. Если хотите, можете обругать меня. То, что я из Лос-Анджелеса и не привыкла держать рот на замке», совсем меня не оправдывает. Раз уж я приехала жить в Тенеси, я должна вести себя, как принято здесь. Если вы не считаете, что я должна оставить все, как есть, думаю, мне нужно съездить в тот салон и извиниться там тоже за то, что я говорила о вас за вашей спиной. Также я бы хотела извиниться за неприличный жест, который показываю всякий раз, как вы, миссис Джонсон, подъезжаете слишком близко ко мне и моей лошади. От этого мы обе впадаем в панику. Наконец, я хочу извиниться за то, что веду себя так грубо с благовоспитанными южанами. Если я хочу, чтобы все соблюдали правила на дороге, мне самой нужно соблюдать правила в обществе». Затем Мишель перешла к фазе сочувствия. Поставив себя на ваше место, я подумала, что если бы я привыкла водить автомобиль с определенной скоростью, а потом на моем пути внезапно появлялась бы лошадь, обращаться с которыми я не умею, я бы ужасно нервничала. Мне бы приходилось резко менять направление движения. Думаю, это выводило бы меня из себя. Наконец она решила поджечь фитиль фазы откровения. Я понимаю, что когда у нас происходят стычки, вы слышите мой резкий голос или узнаете, что я говорила о вас плохо. Вы хотите, чтобы эта чертова женщина никогда не приезжала сюда, не привозила своих толстозадых лошадей и осталась там, откуда появилась. Ну, или чтобы меня просто сбил грузовик. Хочу сказать, что я понимаю ваши чувства. Когда Мишель умолкла, атмосфера в комнате резко изменилась. Джонсоны расслабились и перестали сидеть со скрещенными руками. Они сказали, что никогда не желали зла Мишель и ее лошадям, хотя и могли хотеть этого подсознательно. Затем они вместе с Мишель начали работать над тем, чтобы относиться друг к другу более уважительно. Техника ИСР – мощный инструмент для разных ситуаций от распадающихся браков до враждующих соседей, потому что даже наиболее отчаянно защищающиеся люди беззащитны перед извинением, эмпатией и освобождением от самых черных своих мыслей. Если вы готовы взять на себя риск и достаточно смелы, чтобы раскрыть собственные идеи о том, что иррациональные люди думают о вас, попробуйте этот метод. Однако помните о двух вещах. Во-первых, тщательно отрепетируйте, что именно вы собираетесь сказать. И во-вторых, прежде чем открыть рот, убедитесь, что ваш собственный внутренний псих находится под контролем. Вы должны выполнить все шаги техники ИСР правильно, потому что как только вы подождете фитиль, пути назад не будет. Подсказка. Многие люди беззащитны против неожиданных извинений, потому что никогда не сталкивались с этим. План действий. Первое. Подумайте о сложных отношениях с иррациональным человеком и решите, что вы хотите в них исправить. Выпишите на бумагу все за и против активных действий. Второе. Если вы решите что-то предпринять, поставьте себя на место другого и перечислите несколько способов, которыми вы усложняете ваши отношения. Третье. Наконец, выпишите несколько мрачных и деструктивных мыслей, которые этот человек может связывать с вами, мыслей, за которые ему может быть стыдно. Четвертое. Если вы чувствуете в себе достаточно смелости, примените технику ИСР. Но не забудьте записать то, что вы собираетесь сказать, а потом отрепетировать вслух. Импровизации здесь не место.